Лену разбудили дразнящие ароматы выпечки и кофе. Она приоткрыла один глаз, потом второй, и, услышав, как в кухне кто-то гремит посудой и напевает мелодию, сначала не поняла, где она и что происходит. Потом в памяти всплыл весь вчерашний вечер. Дед Мороз, то есть Костя, она же его пригласила к себе. И, видимо, это он сейчас что-то вытворяет на ее кухне, ещё и песни поет. Мелодия была знакомая. Но Лена все никак не могла понять, что это за песню, он там мычит. Голос у Кости был приятный, но он безбожно фальшивил. Лена улыбнулась. Ей почему-то понравилось вот так проснуться под звуки неидеально исполненной песни. Лена выскользнула из кровати и посмотрела на часы. Рано для 1 января, еще только 20 минут десятого. Она проскользнула из спальни в ванную и уже в коридоре отчетливо расслышала знакомое — «Если у вас, если у вас...» Вот, значит, какую песню самозабвенно фальшивил Костя. Лена быстренько приняла душ, переоделась в теплый домашний костюм из толстого мохнатого материала и вошла в кухню. «Доброе утро, Дед Мороз!» «Доброе утро, Елена Прекрасная!» Улыбнулся он девушке и продолжил колдовать у плиты. Лена сунула нос в сковороду, выглянув из-под Костиной руки. «Это что, блинчики?» «Да, решил приготовить тебе праздничный завтрак, так что садись, уже почти все готово». Лена забралась с ногами на стул. Псина крутилась тут же, довольно облизываясь. Лена почесала собаку за ухом. «Видимо, псину ты уже накормил?» «Конечно, в первую очередь». Вскоре перед Леной стояла тарелка с блинчиками, которые Костя уложил по-особому, в форме цветка, щедро приправив черничным вареньем и украсив блюдо кусочками фруктов. Извини. Улыбнулся виновата Костя. Я нещадно покопался в твоем холодильнике. Как красиво! ахнула Лена. Как в ресторане, а у меня всегда все сикось-накость. Зато у тебя очень вкусное заливное, подбодрил ее Костя. Это я тебе как повар заявляю. Ты повар? удивленно уставилась на него Лена. Да. Если точнее, я шеф-повар одного из лучших ресторанов в Тюмени. Ого! «А я бы никогда и не подумала, глядя на тебя». Костя поставил две чашки с кофе на стол и сел напротив Лены. «Почему?» «Я всегда была уверена, что все шеф-повара толстые», — закончил за нее Костя и засмеялся. «Ну да. Ничего, Снегурка, я еще молодой. К сорока обязательно отращу солидное пузо». А Лена подумала, что очень бы хотела посмотреть на Костю в сорок, Однако она промолчала и принялась за блинчики, причмокивая от удовольствия. Сама она ни с блинами, ни с какими-то другими видами выпечки не дружила. И первый, и десятый, и даже сотый блин в ленином исполнении был не только комом, а обычно пестрел дырами, рваными краями, да и по вкусу больше напоминал резину. Костя что-то искал в своем телефоне, и Лене очень хотелось узнать что, потому что все его внимание теперь было направлено не на Лену, а на экран мобильника. «Кость, ты что там ищешь?» — лопнула Ленина любопытство. «Смотрю рейсы до Тюмени. Вот ближайший через четыре с половиной часа. Если потороплюсь, то как раз успею. Надо только посмотреть, есть ли билеты». Костя начал дальше тыкать в экран телефона. За эти несколько минут... Лена успела осознать, что их с Костей новогоднее приключение подошло к концу. Сейчас он соберется и уедет в аэропорт, а потом в Тюмень, и их будет разделять больше двух тысяч километров. Конечно, Кости наверняка предложит обменяться номерами телефонов, они будут иногда писать друг другу, узнавать, как дела, поздравлять праздниками, но вряд ли еще когда-то Лена проснется от приятного баритона, правда, бездарно привирающего все ноты. Вряд ли еще когда-то костя приготовит ей на завтрак блинчики. А ужаснее всего то, что вряд ли еще когда-то Лена ощутит на себе теплый взгляд его добрых, светло-карих глаз. Лени стало грустно. Кажется, Новый год закончился, и снова Лену поглощает серая реальность постылых будней. Лена протянула руку через стол и положила ее на руку кости. Он поднял на Лену удивленный взгляд. — Кость, а тебе обязательно сегодня возвращаться в Тюмень? — Не понял. — Ну, если бы ты провел новогоднюю ночь со Снежаной, ты бы тоже сегодня собирался вернуться туда, к себе? — Да нет, я отпуск в ресторане взял на неделю. — Ну тогда оставайся, а? — предложила Лена. — В Москве остаться. Костя все прекрасно понимал, но, кажется, не верил, что Лена так открыта в своих чувствах и желаниях у меня оставайся глупенький Костя не стал больше ничего спрашивать он только поднес руку лены к губам и поцеловал они еще очень долго сидели на кухне им даже не нужно было разговаривать просто смотрели в глаза друг другу и все понимали без слов у лениных ног заскулила жалобно псина ой ее же давно пора на улицу вывести спохватилась лена вскакивая со стула хочешь я схожу предложил костя пойдем вместе На улице было холодно, навстречу им попадались редкие прохожие, но большинство москвичей еще спали. Говорят, 1 января — самый короткий день в году, ведь многие, отгуляв ночью, спят чуть ли не до позднего вечера. Лена всегда любила первый день Нового года. Она обычно сидела дома, смотрела старые фильмы по телевизору, как ребёнок объедалась шоколадными конфетами и мандаринами, а псина посапывала рядом. Сегодня этот день Лене нравился еще больше. Рядом был Костя, теперь уже такой родной Костя. Глупо, наверное, вот так сразу перекипеть к человеку, но что если...» Лена вспомнила свое желание, загаданное, когда провожали вчера старый год. «Пусть я влюблюсь, пусть он в меня влюбится. Хочу, чтобы наше счастье началось с первого боя курантов и навсегда». Тогда-то за столом она думала о Кирилле, но ведь, загадывая желание, имени его Лена не произнесла. «С первого боя курантов? А что, если правда?» — удивлялась собственным мыслям Лена. «Возможно ли такое? Бывает ли так в жизни?» На ум пришла старая песенка, и Лена запела. «Говорят, под Новый год, что не пожелается, всё всегда произойдет, всё всегда сбывается». Костя засмеялся. «Ты хорошо поешь, Снегурка». «Я музыкалку окончила». Лена взяла Костю под руку и положила голову ему на плечо. А вот ты, Мороз, ужасно фальшивишь. Ты слышала? А почему думаешь, я так рано проснулась? Извини, Костя чмокнул Лену в шапку. Не хотел тебя будить, но я всегда пою, когда дома готовлю. Ничего не могу с собой поделать. Ничего, пой, мне нравится. Знаешь, мой папа тоже всегда поет по утрам. Лена вспомнила, что вчера договорилась с родителями, что сегодня вечером приедет к ним на ужин, чтобы отметить наступивший год. «Кость, поехали вечером к моим родителям, а?» Она поймала его взгляд и поняла, что в Косте нет ни удивления, ни насмешки, будто он чувствует все то же самое, что и она. «Поехали?» — согласился он. Они и правда провели вечер у Лениных родителей, которым Косте безгранично понравился с первой же минуты, как и Лениной бабушке. Всю следующую неделю они не расставались, а когда подошел конец к Костиному отпуску, Лена проводила его в аэропорт. Но уже через три дня снова встречала его, нервно расхаживая с псиной по двору, высматривая, когда же подъедет долгожданное такси. С тех пор Костя с Леной больше не расставались.